Глава 5 Темнота и пустота. Пока лабиринт мог порадовать меня только этим. Темнота оказалась настолько непроглядна, что даже перестроенное зрение помогло слабо. Неужели вампиры решили, что я сумею найти невидимые в темноте предметы с помощью невидимой в темноте карты? Тогда они меня переоценили. Или Нет. Я прислушалась к собственным ощущениям. Вот оно что. Оков на магии больше не было. Или Седой успел снять печати, или это сделал сам лабиринт. Скорее, последнее. Я чувствовала, что резерв наполнился энергией с такой скоростью, будто я стояла в центре источника. Ну, конечно. Источника. Богу не требовалось искать место пересечения стихий. Он создал его. Из ничего, из пустоты. Не удивлюсь, если этот лабиринт на самом деле огромный искусственный источник, возможно, величайший из существующих во всей сфере миров. Повезло. Наверное. Я призвала нить огня и зажгла вокруг себя несколько световых шаров. М-да... То, что меня окружало, походило на естественную пещеру с неровными стенами и растущими кое-где пятнами синеватого мха. Потолок пещеры оказался достаточно высок, чтобы я не чувствовала себя погребенной заживо, но достаточно низок, чтобы можно было разглядеть все складки камня. Я пошла вперед. Это было единственное направление, так что пока лабиринт никак не оправдывал свое название. Карта начиналась со второго уровня — До него, если верить Седому, дорога была одна. Правда, вампир не уточнял, как именно эта дорога выглядит. На всякий случай я накинула на себя несколько щитов. Потом попыталась открыть портал. Следом — врата. Результат одинаково обескураживал. В этом Седой не соврал. Очень скоро мне стало скучно. Захотелось остановиться и сделать что-нибудь, как-то отвлечься от однообразия дороги. Например, Павел. Исследовать синий мох может его поджечь? И какого цвета будет пламя? Я призвала нить огня и опомнилась. Да что это со мной? Экспериментировать с магией в таком месте — форменная глупость. Лабиринт, съевший почти три десятка вампиров, не мог быть безопасным. Я шла дальше, на всякий случай по самой середине прохода. Скука исчезла без следа. Мне стало не по себе. Что-то здесь влияло на меня, изменяя сознание. Сумею ли я вовремя это понять и воспротивиться? Ход резко свернул налево и бесконечные лестницы сразу вниз. Я остановилась. Вниз? Это же было неправильно. Предметы, нужные вампирам, находились на втором уровне, и с него же начиналась карта. Но это надземные уровни, а не подземные. Вздрогнув, я сделала невольный шаг назад. Лестница прямо на глазах изгибалась. Из глубины поднимались ступени и тянулись наверх вместе с меняющим направление ходом. А вот они застыли. И откуда-то издалека донёсся самодовольный и самую малость насмешливый голос. «Теперь довольно Стало неожиданно светло. Так светло, что мои огненные шары оказались почти невидимы, Свет шёл из-за спины. Я обернулась. Пещеры с грубыми каменными стенами там больше не было. Теперь позади раскинулся огромный бальный зал, где в такт неслышимой музыки кружились прекрасные существа в ярких одеждах. Высокие, изящные, бледнокожие, с трепещущими крыльями за спиной. Я замерла, затаив дыхание. Зрелище казалось прекрасно до да боли в груди. Хотелось смотреть на них вечно — Но вот танец закончился. И существа, все как один, развернулись в мою сторону. Одинаково огромные, в поллица, глаза без белков, смотрели на меня. Я не могла понять их эмоций. Не знала даже, способны ли они вообще на чувства. Инстинкт заставил меня броситься ничком на пол в тот же миг, когда правая рука каждого существа поднялась в одинаковом жесте. Стена за мной рассыпалась в щебень и пыль. «Да, на чувства они точно способны, и я им явно не понравилась». Не выпрямляясь, чуть ли не ползком, под прикрытием еще не осевшей пыли, я попятилась к лестнице. «Вот так-то верить вампирам. Вам ничего не грозит, Тареса?» «Да-да, конечно. Замешкайся я на мгновение, и эта волна силы вбила бы меня в стену, никакие щиты бы не помогли». «Щит хорош, когда ты с противником один на один, но при таком неравном соотношении сил, помощи от него...» Взбежав по ступеням, я одновременно раскинула нити по всем направлениям. Преследователей за спиной не было. Уже хорошо. Впереди тоже казалось пусто. Но с теми сюрпризами, которые начал подкидывать лабиринт, я была готова ничему не удивляться. Яркость бального зала осталась позади. Но и темно здесь не было». Хотя я никак не могла определить, откуда исходит свет. Постепенно я перешла на спокойный шаг, одновременно пытаясь вспомнить, рассказывал ли седой о крылатых существах. Нет, точно нет. Но до чего же они были прекрасны? Жаль, что я забыла спросить о том, кто составлял карту. Пусть 28 вампиров погибло, но кто-то же должен был вернуться и рассказать об увиденном. Достав карту, я еще раз изучила второй уровень. Достаточно близко от его начала крестом было отмечено место, названное «Храмом памяти». Затем длинной извилистой лентой были вычерчены сады. Что в них растет, Седой рассказать не смог. Потом шло пустое пятно, и, наконец, у самого края оказалась сокровищница. С маленькими крестиками нужных артефактов — Ну и, собственно, сам лабиринт. Ходы, которые заканчивались тупиками, ходы, которые водили по кругу, ходы, возвращающие назад, а также ходы, попросту отмеченные одной руной — смерть. Таков был второй уровень, самый лёгкий, со слов Седова, среди уровней лабиринта. Да, именно так. И всего 28 потерянных жизней. Наверху появилось пятно света — Яркая, солнечная, и я поняла, что лестница заканчивается. Сделала последние шаги по каменным ступеням, и вот он, второй уровень. Лестница вывела меня на площадь, на обычную, мощеную булыжниками, широкую площадь, какую можно найти в любом городе, населенном разумными. В пронзительно голубом небе сияло солнце, вокруг спешили по своим делам горожане, люди, Если здесь и были двусущные, то по внешнему виду мне их было не отличить. В небе парили те самые существа, что совсем недавно чуть не убили меня. Только одежда их здесь была обычная, будничная, а движения — скучающе размеренные. Они походили скорее на городских стражников, следящих за порядком. Иллюзия? Или лабиринт на самом деле связывал в себе разные миры? Я обернулась. То, что было бесконечной темной лестницей, сверху виделось милым тупичком в десяток ступеней, ведущим к двери подвала, запертой на массивный замок. «Опять шуточки лабиринта?» Отойдя в сторону, я встала в тени неказистого здания, пытаясь понять, что делать дальше». Со слов вампира, внутренность лабиринта представлялась мне мешаниной многочисленных ловушек и каменных проходов, где разнообразие ради бродят монстры, но никак не обычным городом, населенным людьми. Пока я оглядывалась по сторонам, меня заметили. Одно из крылатых существ спустилось с небес прямо передо мной, сложило за спиной свои стрекозиные крылья. «Да она новенькая!» Голос существа, говорящего на языке сдвоенного мира, странно вибрировал в гортани, коверкая слова. «И что означало «даана»?» «Вежливое обращение, подобное слову Тареса «Да», — ответила я после короткой паузы, так и не придумав, что еще можно было бы сказать. «Ведь притвориться, что местное точно не получится». «Тогда к жрецам», — решила существо и показала куда-то в сторону, — Я развернулась. Там, за редкой зелёной рощицей, которую кто-то посадил в самом центре города, высился шпиль здания. Должно быть храма. «Идите, Дана!» — кивнуло мне существо. Я сделала в указанную сторону несколько шагов, оглянулась. Существо уже вновь было в воздухе, но смотрело на меня. Я пошла дальше. Спустя некоторое время вновь оглянулась. Существо продолжало смотреть — Похоже, от посещения храма мне было не отвертеться. Храм вблизи оказался до удивительного обычен. Такие стояли у нас на каждой главной площади каждого города — храмы-властелина. Я поднялась по ступеням, прошла между колонн, но пока никого не увидела. Ни один жрец, ни один служка не вышел мне навстречу. Остановилась, оглядываясь, прислушиваясь. Тихо, пусто. Храм не казался заброшенным, но и обитаемым он тоже не выглядел. Я обернулась в ту сторону, где парило следящее за мной существо. Отсюда оно казалось размером со шмеля, но продолжало, как мне казалось, наблюдать за мной. Вздохнув, я с легким трепетом вступила под своды святилища. Внутри было непривычно темно. В наших храмах всегда горели сотни лампад, но здесь оказалось иначе. Свет был только тот, что попадал в узкие боковые окна почти у купола, так что по углам и у внутренних колонн таился сумрак. Я оставила дверь предусмотрительно открытой и остановилась недалеко у входа. Если никто так и не выйдет поприветствовать новенькую Даану, уйду, постаравшись избежать внимания крылатых существ. Но долго ждать не пришлось. Едва ли протекла минута, как у одной из колонн я заметила движение. Из глубокой тени выступил мужчина, высокий, светловолосый, одетый, как положено благородному эль -туань. Сердце у меня внутри замерло, потом начало бешено колотиться. Я сделала неуверенный шаг навстречу, потом еще один и прошептала «Камир».